Ты узнаешь, что своей долговечностью наш клан обязан самоотверженным усилиям и состраданию его основоположников. Наш клан благополучно дожил до сегодняшнего времени благодаря человечности и воинской доблести господина Рюдзодзи и Эканы, щедрости и великодушию господина Набасима Киёхиса, а также великим стараниям и могуществу господина Рюдзодзи Таканобу. и господина Набасима Наосига. Я не понимаю, как люди нашего поколения могут забывать о славных традициях своего клана и почитать чужих, будто. Между тем, ни Шакьямуни Будда, ни Конфуций, ни Кусуноки, ни Синген никогда не были слугами господина Рюдзодзи или господина Набасима.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 Если он не обладает великой уверенностью в себе, ему не принесут пользы никакие наставления, если он не направит свои усилия на служение клану. Правда, наше рвение подчас остывает, подобно чайнику, в котором заваривают чай. Но есть средства предотвратить это. Для этого я следую четырём заповедям. Не позволяй другим превзойти себя на пути самурая. Всегда будь полезен своему хозяину. Помни, сыновний долг перед родителями. Проявляй великое сострадание и помогай людям. Если ты будешь произносить эти четыре заповеди каждое утро перед всеми божествами и буддами, твоя сила удвоится, и ты никогда не свернёшь с избранного пути. Ты должен продвигаться к цели шаг за шагом, словно маленький червячок. Божества и будды тоже начинали заповедей. Конец книги. Текст читал Роман Волков.